Глава 9. Василиса Князева. Меня никто не задерживал. Поэтому, собрав свою гордость, я поднялась и спешно ретировалась с поля боя. Не стало открыто сыпать угрозами. У нас с драконом разные категории. И всё же факультет свободных ведьм, говорите? «Ну-ну, я это запомнила, господин ректор». Шла и отчётливо осознавала, насколько соскучилась по собственному миру. Звуки неугомонного будильника по утрам, звонок сотового телефона, сигнал микроволновки, звук кофемашины. Даже шум центральных улиц с плотным движением машин сейчас вызывал только ностальгию и желание поскорее вернуться. В этом мире интересно, но он по большей части враждебный. Разве что устроить революцию ведьм. От промелькнувшей в голове шальной мысли я остановилась. Нет, пожалуй, пока не стоит. Силы не равны, да и желания к такому подвигу не возникло. Вот накоплю опыт, разузнаю про себя, разовью дар, а там и до диверсии недалеко. Хмыкнув собственным бредовым затеем, я снова вспомнила про ректора и помрачнела. С ним мне тягаться не по силам, пока только лишь в мечтах. Снова ускорилась. И теперь я знала, куда спешу. В библиотеку. Пора начинать осваиваться по всем фронтам. Путеводитель по академии мне выдали — Так что ещё вчера я успела немного изучить расположение факультетов и нужных уголков огромного замка и прилегающих к нему зданий. Поднялась по лестнице, завернула за угол, и со всего размаха врезалась в Эрика Тёмного. Вот же не повезло. Тут же отскочила, растерянно глядя на поджимающего губы злого студента. — Ведьма! — с непередаваемой досадой сквозь зубы процедил дракон. Он рассматривал меня очень пристально. Мелькнула мысль, что чешуйчатый догадывается, откуда я иду. Но это не могло оказаться правдой. — Завидуй молча! — не спустила я и попыталась обойти мага. Ушибленный лоб И нос не потерла, исключительно из гордости. Однако вместо того, чтобы уступить мне путь, Тёмный перекрыл подход к библиотечным дверям. «Не груби!» — предупреждающе рыкнул дракон. Только у меня не было желания ему подчиняться. Любовь к волшебникам закончилась на детских сказках, а здесь маги совсем другие, мерзкие и паскудные, которые ценят только себя. Неожиданно я поймала себя на мысли, что именно сейчас для меня Фердинанд и Эрик имели много общего. А еще последний вел себя в кабинете ректора, как у себя дома. Требовал. Называл Грозного сокращенным именем Ферре. «А то что?» Меня несло. Дружкам своим пожалуешься. Кстати, а почему вы всегда ходите вчетвером? И ни одной девушки среди вас. Знаю, что нарываюсь, но иногда нет сил остановиться. Достали. Я смотрела в чёрные глаза дракона, в его вытянувшиеся вертикальные зрачки, а на языке крутились исключительно колкости. Галка как-то посмеялась, что у меня иногда тормоза отказывают. Так ведь нельзя всё время молчать. «Признавайся, в этом кроется весь секрет вашей компашки. А вампир на побегушках? Похоже, он у вас пассивный товарищ, да? Ну, держись!» Грозно зарычал дракон и бросился ко мне. «У меня даже коленки подогнулись. А потом я с визгом кинулась на наутёк, наивно мечтая, что разъярённый тёмный отстанет. Но куда там? Едва я оказалась на лестнице и преодолела один пролёт, этот чешуйчатый гад схватил меня за сумку с книгами, потянул на себя. Отпустить не успела, она была перекинута через голову, а потому поскользнулась. Дёрнулась, пытаясь на ходу высвободиться от перехлестнувшего грудь ремешка. Каким образом перелетела через перила, не знаю. Только повисла на своей сумке, которую за ремень одной рукой удерживал Эрик. Выданная шрыком нагрузовичем туфелька соскочила с ноги и упала где-то внизу, вызвав в душе неприятный отклик. И не было в глазах дракона ни капли жалости. Исключительно собственное превосходство, которое он доказывал с каждой напряжённой секундой. «Вот интересно, а откуда такие познания и наклонности, а, князева?» И что сказать мерзавцу, который ничего не делает для моего спасения? Ну, как кулак разожмёт и выпустит ремешок. А если он сейчас оборвётся? а, -а, -а, -а, -а!> закричала я, напуганная собственными фантазиями. Вторая туфелька улетела вслед за первой. Я дрожала от ужаса, но успела заметить, как без особого усилия Тёмный втянул меня наверх и поставил на площадку пролёта. По щелчку пальцев мак вернул обе туфельки. Они зависли в недосягаемости от меня. Да и ладно. Меня трясло, ведь очнуться после такого очень непросто. Да и не приходилось как-то падать с лесенки-то. Только со стула из дерева в детстве. «А ты знаешь, девочка, что после таких обвинений нормальный дракон пожелает доказать свою ориентацию?» Произнес тёмный и шагнул ко мне, оттесняя от перил, за которые я судорожно цеплялась. Это подействовало, но нужно было что-то делать. Пока дракон действительно не решил доказать, что он не гей. «Эй, тёмный, ты что делаешь? Я же ведьма! А маги на дух не выносят нас. Ты у нас кто? Маг. А я ещё раз повторяю — ведьма!» Дракон остановился, моргнул. Упрямые губы ехидно изогнулись. А потом негодяй согласился, процедив сквозь зубы. «Терпеть не могу!» После этих слов мои туфельки снова рухнули куда-то вниз. Раздавшаяся следом брань прозвучала как-то чересчур неприятно. Но я проигнорировала столь нелестные высказывания о студентах, разбрасывающихся академическим добром. Пытаясь прийти в себя, я закрыла глаза. А когда открыла их, Эрика рядом со мной уже не было. Зато по ступеням поднимался разгневанный шрык на Грузович. Кажется, его природная зелень щёк подёрнулась краснотой. Но не это меня поразило, а то злое выражение лица, что было у орка. «Ты... ты...» — выдохнул комендант, явно пытаясь вспомнить, как меня зовут. Жалко стало мужчину, всё-таки старается на благо Академии, а некоторые прежде времени туфли откидывают. «Василиса Князева», — подсказала я. Камень под ногами был тёплым, но я всё равно поджала пальцы. «Какая ты, Князева, ты расточительница народного добра!» — заявил орк и швырнул мне туфли. «Надевай!» и чтобы больше я этого не видел. — Угу! — буркнула я, обрадованная, что так легко отделалась. — Подумаешь, головомойка! Быстро обулась и почувствовала себя увереннее. На замену у меня были только кроссовки, а это не вариант по местным меркам. Хотя, как по мне, они бы точно не свалились. — Как только умудрилась-то! «Поскользнулась?» «Не соврала, потому что действительно поскользнулась. Лишь вопрос, из-за чего? А точнее, из-за кого?» «Понаберут не пойми кого!» Буркнул комендант и посмотрел на меня так с сочувствием. Вроде как на ненормальную, что обувь на ходу теряет. Даже не по себе стало а я решила подыграть. Приняла несчастный вид и глубоко вздохнула. Даже жалко себя стало. Помнится, в университете нерадивым студентам ещё и отрабатывать приходилось. Красить, отмывать исписанные стены, перекапывать и полоть клумбы вокруг здания. Мне повезло. Шрыхнагрузович ушёл. На прощание сориентировав, где недоучки ведьми Зельевару можно найти целителя. Я поблагодарила орка и решила не сворачивать с намеченного пути. Отправилась в библиотеку. К счастью, Эрик мне больше не попадался на пути. Его друзья тоже.